Глава восьмая. Осознание того, что Саджан потерян для нее навсегда, делало Аню еще несчастней, в дополнение ко всем ужасам ее существования. Может, и хорошо, что он уехал, а то ей было бы невыносимо больно видеть его каждый день, зная, что они никогда не будут вместе. — Ну что, успокоилась немного? — услышала Аня голос Наташи и вынырнула из своих мыслей, вернувшись в сад. Именно сейчас юная миссис Варма сосредоточила свое внимание на окружающем ее буйстве растительности. Удивительно сказочным и спокойным был этот уголок поместья. Он обволакивал истерзанную душу девушки неимоверным уютом и спокойствием, даря ей покой. Большие раскидистые деревья перемежались с пальмами, а между ними змеились узкие дорожки, посыпанные мелким гравием. Озерцо было небольшим, но настолько живописным, что казалось нарисованным рукой гениального мастера. Иногда даже не верилось, что на земле существует такой уголок, способный подарить невообразимое блаженство. Переведя взгляд на Наташу, Аня поняла, что та ждет ответа. Покопавшись в памяти, Аня вспомнила, чем интересовалась Наташа. — Не могу сказать, что мне намного лучше, — заметила девушка по поводу своего состояния, а потом добавила, — хоть бы уж Юрку отпустили, — Тогда мне хоть полегче было бы». «А ну не ной!» Тут же шикнула на нее Наташа, увидев, что губы Ани мелко задрожали, а глаза увлажнились, грозя пролить новую порцию обильных слез. И «Ишь, чего надумала? Как что сразу в слезы? Хватит! Слезами горю не поможешь. Скажи спасибо, что Юрку перевели в нормальное помещение. Он хоть уже не на соломе спит, а на кровати. И даже телевизор у него есть». «Ну да, хоть это хорошо», подумала Аня. После свадьбы похитители убедились в том, что все идет по намеченному ими плану, и проявили верх благодушия, обеспечив ее брата маломальски человеческими условиями для жизни. Ее милый дядюшка дважды за две недели, прошедшие со дня свадьбы, позволял ей поговорить по телефону с братом. Голос у Юры был весьма бодрым, и он уверял ее, что с ним хорошо обращаются. «Вот видишь», — говорил по телефону Ане ее дядя. «Раз ты ведешь себя хорошо, то и мы обращаемся хорошо с твоим братом. Скоро и вовсе выпустим его, когда будем уверены, что ты не выкинешь фортель». «О чем размечталась?» — вывел ее из задумчивости голос Наташи. «Опять о Саджане своем вспоминаешь?» «Ты не поверишь, но я думала о Юре», — призналась Аня. «И это правильно. Если ситуация с Саджаном тебе не подвластна, то Юрка пока полностью зависит от твоего поведения». Аня кивнула, понимая, что ее подруга права. Только от понимания правоты совсем не становилось проще. Наоборот, безысходность и ощущение своей беспомощности ввергали девушку в отчаяние. «А знаешь что?» – оживилась Наташа, вскакивая со скамейки. «Хватит нам с тобой тут сидеть до да слезы лить. Давай сходим на пляж и искупаемся. Да и вообще не мешало бы достопримечательности города глянуть. А то мы так и домоседками чего доброго станем». А это еще успеется. Надо пользоваться отсутствием мужа и тем, что у тебя пока не родились дети. Ох, про детей она, конечно, зря сказала. Аня несколько раз изменилась в лице и побледнела так, будто у нее в организме не осталось ни одной капельки крови. — Дети? — переспросила она дрожащим голосом. — Ну да, — как-то уже не столько оптимистично подтвердила Наташа, боясь, что Аня сейчас упадет в обморок. — А как ты хотела-то? В браке всегда рождаются дети, такова жизнь. Но я как-то не готова стать матерью, — промямлила Аня, еле шевеля губами. — Готова, не готова, никто спрашивать не будет. Забеременеешь, вот сразу и подготовишься. Экспресс-метод. Подруга, не унывай, дети сделают тебя счастливее. Даже и думать забудешь про своего распрекрасного Саджана. — Я так хотела, чтобы он стал отцом моих детей, а не их дядей, — прошептала Аня вспоминая его огромные глаза, которые она так любила целовать. «Ну, тут уж извини, выбора большого нет», — развела Наташа руками. «Когда дети родятся, ты их так любить будешь, что тебе уже все равно будет, кто их отец. Для тебя главное будет, чтобы здоровенькими были. Анька, рожать тебе надо. Ей-богу, надо. А то совсем изведешь себя слезами да пустыми вздохами. Смириться надо и играть теми картами, которые тебе жизнь выдала». Аня промолчала, так как возразить было нечего. Она, как сейчас, помнила свой сон, в котором она, будучи замужем за Саджаном, видела, что родила ребенка не от него, а от другого мужчины. Кто бы мог подумать, что сон окажется пророческим? Холодная рука страданий вновь сдавила ее сердце. И тут Аня подумала о той роли, которую она уготовила Наташе, утешительница, без права на смех. — Да, хорошая из нее вышла подруга, ничего не скажешь. Наташка вон старается, пытается всячески развеять ее тревоги и печали, а она, эгоистка, даже не замечает трудов подруги. Все-таки Наташа права, надо им в город выбраться, на людей посмотреть, себя показать, а то, кроме как дома, нигде и не были. — Наташ, а давай-ка мы действительно на пляж отпросимся? Думаю, что родители нас отпустят.